В глубине города 23-х врат находилось массивное здание с неестественными для местной архитектуры острыми углами. Это сооружение настолько сильно выделялось, что было отлично различимо из практически любой точки района. Вход в местное подземелье. Рядом с ним раньше располагалось сразу несколько временных лагерей, именованных «Лабиринта», но со временем популярность данжа стала падать, а под конец и вовсе сошла на «нет». Появились более выгодные и безопасные места, а 23-й портал утратил свою былую популярность. Кряк знал об этом лишь из рассказов тех, кто пришел в лабиринт на пару итераций раньше него самого. Сам он не был большим любителем охоты в подобных местах, и до вступления к фанатикам предпочитал миры с природными биомами. Но то было раньше. «Разведчики докладывают, что можно входить», – сказал Кряк, подходя к рослому лысому мужчине в тяжелых доспехах. На его голове были вытатуированы тайные знаки лабиринта, которые делали его еще более опасным. Один из двух иерархов гильдии и сильнейший именованный, которого многие в городе откровенно побаивались. В его безумных глазах постоянно плясало пламя, признак какой-то сильной модификации. Истинный фанатик и главный вдохновитель не только гильдии, но и сразу всего союза сообществ. Ему оставалось всего одно достижение до приглашения в главный храм города – к сердцу самого лабиринта. Именно для этого в 54-м портале были использованы все имеющиеся ресурсы для запечатывания Земли изменений, и гильдия даже пошла на конфликт с другими сообществами. Жаль, но это не принесло положительного результата. Для восстановления репутации гильдии перед лабиринтом пришлось соглашаться на крайне негодное задание, а после искать зацепки в одном из самых тяжелых и опасных порталов города. Благо это все равно окупилось им удалось найти нужную информацию. Теперь они готовы были попробовать еще раз, пускай немного по-другому, иным способом. И Кряк верил, что уж на этот раз у них все получится, и Иерарх получит доступ к сердцу, а Гильдию Лабиринт поднимет до высшей ступени. А это шанс не только стать сильнее, но и вернуться домой. Он не упустит его во второй раз? «Хорошо». Мужчина размял шею, хрустя позвонками. «Оставляем две группы для прикрытия и заходим. Штурмовые отряды пусть идут на один-два перехода вперед. Это подземелье может сильно удивить. Остановка на нижнем ярусе. Нужно будет запустить цепь изменений. Ты знаешь, что делать?» «Конечно!» Кряк кивнул и, попрощавшись, быстрым шагом отправился к своим людям, чтобы оповестить всех о начале спуска. В его груди разгоралось нетерпение. Он чувствовал, как лабиринт... Толкал его вперед. Сейчас решалось все. То, ради чего он шел все это время вперед и принимал далеко не самые правильные, откровенно ублюдские решения. Плевать. Да и кому какая разница? Это всего лишь куклы. Когда кряк вернется, это уже не будет иметь никакого значения. Отражение. Аскет оказался прав. Когда мы углубились в город, их стало так много, что я уже перестал обращать внимание на появление новых человеческих фигур. Они были разные. Большинство играли какие-то свои роли, не обращая внимания на нас. Как я понял, это был их бесконечный цикл. И за дня в день они повторяли одно и то же, показывая события далекого прошлого, когда этот город был еще жив. Однако так вели себя не все из них. Небольшая часть призраков обладала сознанием, если можно так сказать, конечно. Они каким-то образом видели нас и пытались привлечь внимание. Правда, могли лишь беззвучно раскрывать рот в попытке докричаться до нас. Махали руками, преграждали путь. Но на этом все. Взаимодействовать с реальностью эти призраки никак не могли. «Интересно, с ними пытались говорить?» «Жестами там?» — спросила идущая позади струна. «Пытались, без толку, ответил ей черныш. Они просто не понимают. Это ни к чему не приводит. Как общаться со стеной? Вероятно, они нас видят еще хуже, чем мы их. Просто не обращайте внимания. Пытаться говорить с ними — это плохая примета. Наша группа, состоящая из почти 10 полноценных отрядов именованных, быстро продвигалась к назначенному галам месту, встречая по пути лишь ящеров да толпы призраков. Как ни странно, ни одного автоматона мы так по пути и не встретили. Глава гильдии явно рассчитывал разделением на группы быстрее обнаружить следы фанатиков, что было не лишено смысла. На случай неприятностей в каждой группе имелись специальные заряды метателей, которые, будучи запущенные в небо, провоцировали огромную и яркую вспышку. К слову о ящерах. Вот их тут было даже чересчур много. И с этой маскировкой приходилось идти по городу особенно осторожно, проверяя каждую тень и подозрительное движение. И хоть наши разведчики во главе с Чернышом отлично справлялись с вопросом обнаружения и уничтожения тварей, даже мне пару раз пришлось вступить в бой, чтобы срезать особенно наглых тварей. Уж очень умело эти ящеры умели перемещаться по отвесным стенам местных зданий, стараясь напасть откуда-то со спины. Энергия жизни плюс 122. Морф в составе группы. Энергия жизни плюс 141. Морф в составе группы. Энергия жизни плюс 119, морф в составе группы. Убийство существ с маркером морф, прогресс 15 из 200, в процессе. Собрана энергия жизни 62 380 из 100 тысяч, в процессе. Основное задание. Общее количество энергии жизни 104 456. В целом за этих тварей давали очень хорошо. С учетом того, что я находился не только в группе Черныша, но и в составе рейда. Можно сказать, в среднем портале было кратное ускорение получения энергии жизни. Ничего удивительного в том, что именованные средних и высоких уровней относились к тратам энергии жизни несколько иначе, чем это было у новичков. В целом, разрывные арбалетные болты брали шкуру этих тварей крайне неохотно. Со взрывными было куда лучше. Но использовать их как и метатель в составе больших групп – слишком высокий риск. Зато мой обновленный и улучшенный рунический заряд оказался крайне эффективен. Хватало одного выстрела, чтобы проделать огромную дыру в теле простого ящера. Что же до специализированных зарядов легендарного арбалета на основе магии жизни, то они лишь связывали монстров, не нанося тем вреда. Полезно, но лишь в определенных ситуациях. Воспользовавшись перерывом, я проверил браслетом одну из тел сраженных ящеров. Тело существа морф, 27 уровень. Искусственно созданное существо. Вид отблеска зеленый. Значение жизни один из легиона. Опасность для именованного высокая, подлежит уничтожению. 27 уровень. В остальном совершенно обычная тварь и, по сути, мало отличающаяся от той же падали. К сожалению, никаких навыков мне с этих существ не упало, даже мусорных. Как говорил Аскет, со временем шанс выпадения навыков с монстров такое ощущение, что падает. С чем это было связано, никто не знал. Но предполагали, что таким образом лабиринт пытается поощрить покупку и обмен навыков внутри сообщества именованных. Наша группа вскоре вышла к широкой дороге, которая напоминала мне многополосные шоссе в родном мире, и это сразу кратно увеличило частоту появления призраков вокруг нас, а еще вокруг, куда ни кинь взгляд. Мы видели разбитые или оставленные местными жителями автомобили. Кстати, совсем не похожие на то, что я привык видеть в родном мире. Машины здесь были ниже, чем-то напоминали мне спорткары с плавными изгибами и без передних окон, словно водителю и не нужно было видеть дорогу. Проходя через кладбище этой футуристической техники, мы впервые с момента, как оказались в 23-х воротах, встретили второй тип противников, распространенных здесь. «Автоматонов!» И вот эти враги, в отличие от ящеров, оказались более опасными для таких больших групп, как наша. Я находился слишком далеко, чтобы понять, что конкретно произошло. Но в какой-то момент в паре десятков метров от нас, там, где шел небольшой отряд из двух стрелков и воина, вдруг взорвалась земля, и из поднявшейся пыли на нас выскочило массивное стальное нечто, похожее на многоногое чудовище. Грохот ударил по ушам, В разные стороны полетели осколки каменной крошки раскрученного асфальта, а также мелкие части автомобилей. Я успел среагировать одним из первых, поднимая арбалет и всаживая в серебристое металлическое тело, вылетевшее из поднявшейся пыли, рунический заряд. Мой питомец как раз находился рядом с автоматоном, подсветив сразу несколько сочленений на множестве его конечностей, а также странное энергетическое ядро, в которое я сейчас при всем желании попасть не мог уж очень быстро передвигалась тварь. Арбалетный болт попал в одну из опорных ног механического чудовища и сдетонировал, заставляя тварь на секунду приостановиться, а уже следом за этим сразу несколько черных теней черныша охватили тело стального монстра, заставляя тратить время на то, чтобы освободиться. Краем глаза заметил, как стремительно мелькнула фигура аскета, мгновенно превратившись в размытую тень. Струна рядом со мной подняла руку и что-то сделала такое, от чего по воздуху пробежала стремительная рябь, и с размаха ударила в автоматона, снеся ему начисто сразу три манипулятора. Вот тебе и мирный лекарь, еще и полностью оправдывает свое имя, как струной срезала. В это же время аскеты и еще пара воинов, в том числе и тот, кому не повезло оказаться под первым ударом, появились рядом с роботом. Одновременно с этим случилось сразу несколько событий и даже с помощью наблюдающего со стороны Сагледатая я не смог разобраться и различить все из них. Аскет словно превратился в серый туман, а его клинок с какой-то невероятной скоростью обрушился на монстра, оставляя после себя раскаленные до красна шрамы, срезая части еще оставшихся манипуляторов. Другие воины не отставали от него. Один из них вдруг словно разделился на десятки единиц уловимых теней, и каждая при этом оказалась материально нанося быстрые удары и стараясь пробиться к ядру управления твари. С другой стороны, в автоматон врезались сразу несколько зарядов метателя ограниченного действия, заставляя его пошатнуться и упасть из-за потери большей части конечностей. Далее было уже делом техники закончить с тварью. Сильнейшим воинам группы хватило на это меньше 10 секунд. Аскет добрался до управляющего ядра и в буквальном смысле выдрал его из тела автоматона. С противным скрипом стальная туша издохла, напоследок выдав инфернальную трель, похожую на подключение старого диалоп-модема. Значение псевдожизни 110, автоматон в составе группы, конвертация в энергию жизни плюс 299. Добавлено новое дополнительное задание. Убить существ с маркером автоматон. Прогресс 1 из 10. В процессе. Собрана энергия жизни 62679 из 100 тысяч. В процессе. Основное задание. Общее количество энергии жизни. 104 755. И вновь никакого навыка. Одно разочарование. Я подбежал к поверженному монстру, проверяя, все ли в порядке с напарниками и другими именованными из группы. Пыль от скоротечного боя только начала оседать, но уже было видно, что серьезно никто не пострадал по рассадину одного из стрелков, не успевшего среагировать на появление опасности, за что все над ним сейчас подшучивали, пока струна занималась быстрым исцелением его ран. «Вот поэтому я и не люблю этих железяк», — возле меня появился Черныш. «Пока они не двигаются, хрен их распознаешь. Мои тени на них не реагируют, как и любая поисковая магия. Только и надежды, что на стрелков с их высоким восприятием. Но, как видишь, не всегда помогает». «А несколько таких штук могут и большой отряд потрепать», — согласился с ним аскет. «Мерзкие противники, как ни крути». Я, соглашаясь, кивнул и прикоснулся браслетом к роботу. «Тело автоматона. Рабочий. 33-й уровень. Искусственно созданный боевой автомат. Вид отблеска — нет. Значение жизни — нет. Опасность для минованного — высокая. Неизвестная фабрика репликации». Нарушение третьего закона распространения, не инициирован лабиринтом, подлежит приоритетному уничтожению. Описание сильно отличалось от того, что я привык видеть. Автоматон, как и те же планарные твари или существа хаоса, не принадлежал к системе лабиринта, из-за чего тот тут же указывал на приоритетное уничтожение. При этом внутри твари не имелось энергии жизни, лишь какая-то псевдожизнь. Что это такое? какое отличие от обычной энергии имело и как конвертировалось, мне было совершенно непонятно. Собрав небольшую добычу и оказав помощь раненым, мы продолжили идти. К счастью, остаток пути уже обошёлся без каких-то больших проблем, кроме пары засад ящеров, которые были замечены и уничтожены за несколько секунд. Я даже не успел поучаствовать в этих боях из-за того, что наш отряд находился позади всех. Жаль, но никаких следов фанатиков на нашем пути так и не встретилось. Этим путем они точно не шли. Прибыв к месту встречи, мы обнаружили, что пришли последними. Две группы, одну из которых возглавлял сам Гал, уже устраивались на ночевку. Наш гильдлидер не стал выдумывать и выбрал один из проверенных небоскребов, который раньше использовался именованными города в качестве перевалочной базы. Естественно, перед заселением его вдоль и поперёк проверили на наличие ловушек, сюрпризов и спрятавшихся тварей. Из хороших новостей... Одному из отрядов удалось напасть на след кряка, и наши предположения полностью подтвердились. Они шли к единственному в 23-х вратах под земелью. Пускай следы были оставлены больше недели назад, это говорило, что мы на верном пути. Наконец, когда все группы были в сборе, Галс командовал всем отдых, выставил патрулирование и позвал своих советников на общее освещение. Мы же были предоставлены сами себе. Нашу группу не планировали использовать в патрулировании, за исключением теней черныша, которые и отрабатывали все нормы, да не по разу. К тому же я отправил из своего соглядатая проверять прилегающие к небоскребу территории, и только после этого сосредоточился на обустройстве временного лагеря. «А что там в этом данже? Почему кряк и другие фанатики туда так рвутся?» — спросил я, пока мы расставляли палатки в небольшом павильончике внутри второго этажа небоскреба. «Знать бы самим, да...» хмыкнул в ответ аскет, выпрямляясь и отвлекаясь от своего занятия. «Относительно сложное подземелье с пятью ярусами. Из необычного оно совмещено с землями изменений. Это становится понятно на последнем ярусе». «В каком смысле?» «Там находится территория, равная по размерам небольшому городу», ответил воин, чем ввел меня в ступор. «Под землей?» «Но это трудно объяснить. Там словно другой мир. Спускаешься ниже...» Обычные коридоры подземелья, а потом хлоп, и ты выходишь на открытое пространство, а над головой бесконечные серые облака и тусклый свет. Я несколько секунд слушал его объяснение, стараясь понять, как это будет выглядеть. Но это звучало уж очень фантастично. Какие-то шутки с пространством? А что там за проблема? Как одновременно выполнять задание изменений и уничтожать босса подземелья? Спросила уже Струна которая, как и я, никогда раньше не бывала в данже 23-х врат и не особо интересовалась этой проблемой. Черныш со скетом переглянулись. Первый, подумав, немного пояснил. «Главный противник подземелья — это призрачный охотник из сердца нижнего яруса, очень сильный воин и кровавый маг. В прошлом он был кем-то вроде охотника, а стал вечным стражником. Победить его раньше для нас было крайне непростой задачей». «Слава богу, сама башня не запечатана, а охотник никогда не выходит за ее пределы. И там же, в середине яруса, есть возможность попасть к месту средоточия прошлой памяти лабиринта. Это по слухам. Когда мы сами пытались пройти это подземелье, потерпели неудачу. И потеряли хорошего стрелка», — неожиданно добавил Аскет. «Если бы тогда кряк не помог, так бы все и полегли. Уж очень к месту тогда были его способности управления кровью». «Кряк? Кровавый маг?» Я заинтересовался потому, как до сих пор не знал, на что точно способен этот именованный предавший клан Гала. «И он был так силен? Черныш секунду помолчал, подбирая слова. «Не совсем. Он никогда не раскрывал свой класс, но способностей, завязанных на крови там, хватало. Мы тогда были намного слабее, чем сейчас. Считай, только прорвались к двадцатым уровням, а гильдия еще даже до средней не доросла. Но уже тогда способностей кряка хватило, чтобы не только сдержать охотника, но и дать нам время на побег. Да...